Редиард Киплинг Рикша Призрак Одно из немногих преимуществ Индии перед Англией заключается в возможности иметь обширное знакомства. Через пять лет службы человек знаком уже прямо или косвенно с двумя тремястами чиновниками своего округа, со всеми офицерами 10 или 12 полков и батарей и больше, чем с тысячу разного. Неофициального люда. В продолжении десяти лет число его знакомств удваивается, а через двадцать он знает хорошо или более или менее хорошо каждого англичанина в империи и может путешествовать всюду, не оплачивая то в гостиницах. Праздно шатающиеся туристы, требующие общения с людьми, уже на моей памяти несколько притупили это чувство благодушия и широкого гостеприимства. Но и теперь еще, если вы принадлежите к местному кругу, если вы не смотрите волком на людей, для вас открыт каждый дом, и наш маленький мирок готов оказать вам любую помощь. Лет пятнадцать назад риккета из Камарты остановился у Польдера из Кумаона. Он думал остановиться только на две ночи, но заболел ревматической лихорадкой.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 Прекрасное пристанище для пострадавших от бурь и непогод жизни. Погода в Индии часто бывает знойная. И так как всегда бывает строгое определенное количество работы и людям, как милость, дарует возможность переутомляться, не получая даже благодарности, то они сваливаются с ног и так иной раз расхвораются, что приходится серьезно лечить их. Хизерлев — самый милый доктор, который когда-либо был на свете.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 Без сомнения, он имеет право так говорить и смеяться над моим предположением, что в голове Пансея образовалась трещина, через которую попала туда частица элементов из потустороннего мира и довела его до смерти. «Пансей упустил случай воспользоваться продолжительным отпуском на родину», — говорил Хизерлев. «Не в том дело, был ли он негодяем относительно миссис Вессингтон или не был».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 Расстроенный дефицитом и недостатком людей, он предпочел умереть, поклявшись напоследок, что был измучен кошмаром. Я получил от него перед смертью рукопись и привожу ее здесь в том виде, в каком она была написана, в 1885 году. «Мой доктор говорит мне, что я нуждаюсь в отдыхе и перемене климата. Нет ничего невероятного, что я скоро буду иметь и то, и другое». Отдых, который не в состоянии будут нарушить ни курьер в красной куртке, ни полуденный выстрел и перемену климата в таких далеких краях, куда не довезет меня ни один из наших пароходов. А пока я решил остаться там, где живу и вопреки приказанию доктора поведать всему свету о своих страданиях. А вы сами увидите, в чем заключается моя болезнь, и сами будете судить, есть ли еще человек, рожденный женщиной,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 но он отвечает на это неизменной кротостью, приличествующей его профессии, с постоянной улыбкой на лице, с аккуратно подстриженными бакенбардами. И я начинаю считать себя неблагодарным брюзгой. Но вы сами увидите и будете судить. Три года назад я имел счастье или величайшее несчастье плыть на пароходе из Гравизенда в Бомбей, возвращаясь из отпуска.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 что чувство Агнесы более сильное, более захватывающее, более, если можно так выразиться, чистое, чем мое. Сознавала ли она это, я не знаю. Кончилось это одинаково скверно для нас обоих. Приехав весной в Бумбей, мы расстались, чтобы встретиться месяца через три-четыре в Симле, куда ее привела любовь и меня отпуск. Здесь мы провели вместе сезон, по истечении которого печально Угасло пламя моего соломенного костра. Я не оправдываюсь. Миссис Вессингтон отдала мне много и была готова отдать все. От меня же она узнала в августе 1882 года, что я устал от ее общества, что мне надоело видеть ее, надоело слышать ее голос. Девяносто девяти женщинам из ста так надоел бы я, как она мне. 75 пять из этого числа — с гордостью отвернулись бы от меня и в отместку мне стали бы флиртовать с другими мужчинами. Миссис Вашингтон была сотая. На нее нисколько не действовали ни мое явно выраженное пренебрежение к ней, ни мои дерзкие выходки во время наших свиданий. Джек, дорогой! Был ее вечный жалобный припев. Я убеждена, что все это только ошибка, ужасная ошибка. Придет время, когда мы будем опять друзьями, Прошу тебя, прости меня, Джек, дорогой. Я знал, что обожаю ее. И это сознание только усиливало слепую возрастающую ненависть к ней. Инстинкт, побуждающий человека с дикой ожесточенностью придавить паука, наполовину уже убитого им. С этой ненавистью в душе я закончил сезон 1882 года. В следующем году мы снова встретились с ней в Симле,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 К концу сезона мы разошлись окончательно в разные стороны. Ей трудно стало видеться со мной, так как я был отвлечен новым, захватившим меня интересом. Когда я спокойно вспоминаю теперь в моей больничной комнате сезон 1884 года, он представляется мне призрачной ночью, где свет и тени фантастически перемешиваются. Мое увлечение маленькой Кити Маннеринг, мои надежды, сомнения, страх... Наши продолжительные поездки вдвоем, мое трепетное признание, ее ответ, и потом опять это видение, бледное лицо, мелькающее в рикши с черными и белыми ливреями, которые я поджидал когда-то с таким нетерпением, движение руки миссис Вессингтон, обтянутой перчаткой, и когда мы встречались с ней наедине, что было очень редко, ее грустный монотонный призыв, «Я любил Кити Маннеринг». Честно, искренне любил ее. И вместе с ростом моей любви к ней росла во мне ненависть к Агнесе. В августе Кити и я были обручены. На следующий же день я встретил тех проклятых сорок джампани на вершине Джакко, и движимый чувством сострадания остановился поговорить с миссис Вессингтон. Она уже все знала. — Я слышала, что вы обручены, Джек, дорогой. Затем, после некоторой паузы,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 Черные за белым ливреи — джампани. Желтая рикша и золотистая, низко опущенная голова Агнессы. Она полулежала на подушках рикши и держала носовой платок в левой руке. Я повернул лошадь на боковую дорогу вблизи Сан-Джувлийского резервуара и ускакал. Один раз мне показалось, что я слышу слабый призыв «Джек!», но это могло быть воображение. Я не остановился, чтобы увериться. Через десять минут я заехал за Кити и в восхитительной долгой прогулки с ней забыла только что бывшем свидании. Через неделю миссис Вессингтон умерла, и невыносимое бремя ее существования свалилось с моих плеч. Я уехал в Плэнсворт вполне счастливый. Не прошло и трех месяцев, как я совершенно забыл о ней. Разве иногда случайно попавшееся письмо вызывало неприятные воспоминания о минувших отношениях? А в январе я разыскал остатки ее корреспонденции. Среди разбросанных всюду бумаг и сжег их... В начале апреля этого, 1885 года, я был опять в Симле. Почти пустой на этот раз. И был полностью погружен в любовные беседы и бесконечные прогулки с Кити. Было решено, что мы повенчаемся в конце июня. А вы понимаете, конечно, что при моей любви Кити...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 К Гамильтону мы отправились 15 апреля 1885 года. Отлично помню, хоть мой доктор и утверждает обратное, что я был тогда вполне здоров и наслаждался совершенно спокойным, уравновешенным душевным состоянием. Войдя вместе с Кити в магазин Гамильтона, я позабыл о существующих приличиях и сам примерял кольцо на пальчик Кити в присутствии улыбавшегося приказчика. Кольцо было с сапфирами и бриллиантами. Затем мы поехали вниз по дороге, ведущей к Комбермерскому мосту и ресторану Пилети. В то время как мой Уэлли осторожно нащупывал дорогу, повязкой глинистой тропинки, Китти смеялась и щебетала рядом со мной, в то время как вся символа, или вернее, все собравшиеся в нее из долин сгруппировались вокруг читальной комнаты на веранде Пилети,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 Но у самого ресторана, пилети, перед моими глазами мелькнули внезапно четыре джампани в сорочих левреях, тянувшие желтую дешевую рыночную рикшу. В ту же минуту мои мысли вернулись к прошлому сезону, к миссис Вессингтон, и в душе поднялось опять чувство раздражения и досады. Мало было разве, чтобы эта женщина умерла и натворила столько при жизни, чтобы еще теперь Появились ее черные с белым служители и испортили день счастья? Кто бы ни был хозяином Рикши в настоящее время, я буду просить его как о личном одолжении переменить левреи, ее Джампани. Если будет необходимо, я сам готов нанять их и купить им другие левреи. Невозможно описать, какой поток неприятных воспоминаний нахлынул вдруг в мою душу при появлении их здесь. Кити, вскричал я, опять явились эти.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 с носовым платком в руке и с опущенной на грудь золотистой головкой. Долго ли оставался я без движения, не знаю. В конце концов я пришел в себя, когда мой Саис, взяв под узды мою лошадь, спрашивал меня, не болен ли я. От ужасного до смешного только шаг. Я остановил лошадь, сошел и спросил в ресторане рюмку водки. Две или три пары посетителей сидели и болтали за кофейными столиками.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 спросила она, что вы здесь делали, что случилось, а вы больны? Необходимо было солгать, и я сказал, что мне напекло голова. Это было в пять часов сумрачного апрельского дня, в который солнце не показывалось ни разу. Я понял свою ошибку тотчас же, как слова слетели с моих губ. Пытался поправиться и безнадежно запутался, следуя за Кити, сопровождаемый насмешливыми улыбками знакомых. Пробормотав еще несколько извинений, не помню каких.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 Таковы были факты, и я не мог от них отказаться. Дальше всего на свете были от меня воспоминания о миссис Вессингтон, в то время, когда мы выходили из Китти из магазина. И ничего не было необыкновенного в площадке против ресторана Пелетти. Это было среди белого дня. Кругом были люди. И все-таки обратите на это внимание. Вопреки всяким законам, явно оскорбляя природу и ее веления, Явился мне призрак из могилы. Арабский конь Кити прошел сквозь рикшу. таким образом исчезла моя первая надежда на то, что нашлась еще одна чудачка, подобная миссис Вессингтон, нанявшая коляску и кули с их старыми левреями. Снова и снова возвращался я к этому коловороту мыслей и снова и снова запутывался, и приходил в отчаяние. Голос был так же необъясним, как видение. У меня явилась оригинальная, несколько дикая мысль рассказать все Китти, просить ее тотчас же обвенчаться со мной, чтобы в ее объятиях забыть о призраке в Рикше. В сущности, рассуждал я, уже само появление Рикши достаточно убедительно для того, чтобы признать все обманом зрения. Можно видеть призраки мужчин, женщин, но уж никак не рикши или коляски. Все это бессмыслица.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 Больше всего нравилось Кити скакать галопом вокруг Джакко. Не надеясь на свои расстроенные минувшей ночью нервы, я слабо протестовал, предлагал ехать на Обсерваторский холм, Друтов, Бойлегинскую дорогу, все что угодно, только не Джакко. Кити сердилась и обижалась, я уступил, боясь возобновления ссоры, и мы направились к чьей симле. Большую часть пути мы проскакали по обыкновению галопом от конвента по ровному шоссе возле Сан-Жублийского резервуара. Разгоряченные лошади, казалось, летели, и мое сердце билось все сильнее и сильнее по мере нашего приближения к подъему. Все утро мысли мои были полны миссис Вессингтон, и каждый шаг по дороге к Джако вызывал воспоминания о прошлом, о прогулках и разговорах здесь с ней.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 и золотистой головой женщина в ней. Все совершенно в том же виде, как было восемь месяцев назад и вчера. На одну минуту мне пришло в голову, что Кити должна видеть то, что вижу я. Мы так удивительно симпатизировали друг другу. Но первые же ее слова разубедили меня. «Ни одной души кругом! Скачите, Джек, к резервуару! Я буду догонять вас!» Ее маленькая жилистая арабская лошаденка летела, как птица. Мой Уэллер уже догонял ее, и так мы мчались под скалами. Через полминуты мы были уже в пяти шагах от Рикши. Я потянул назад Уэллера и откинулся сам. Рикша стояла как раз посреди дороги. И как только арабская лошадка проскочила сквозь нее, мой конь последовал за нею. «Джек, Джек, дорогой, пожалуйста, прости меня!» Жалобно прозвучало в моих ушах, и затем через некоторый промежуток. Все это было только ошибка. Все это только ошибка, ужасная ошибка. Я пришпорил мою лошадь, как будто за мной гнались. Когда я оглянулся на резервуар, черные с белыми левреи все еще ждали, терпеливо ждали под навесом серых скал, а ветер доносил до меня насмешливое эхо только что слышанных слов. Кити шутила над моей молчаливостью в конце нашей прогулки. Перед тем я без конца болтал обо всем, что приходило в голову.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 как исчезли все следы от нее. Знаете, моя жена была болезненно привязана к этой женщине. Так она заставила меня разыскать ее старую рикшу и кули. Чего бы это ни стоило. Глупая фантазии, конечно, но я повиновался. И вы не поверите, оказалось, по словам хозяина рикши, что все четыре кули, они были братья, умерли от холеры, а рикшу он сломал, не желая употреблять ее после смерти госпожи. Она приносила ему несчастье, чудно, не правда ли? Маленькая миссис Вессингтон никогда никому не приносила несчастья, кроме самой себя. Я громко рассмеялся, когда услышал последние слова, но смех мой был принужденный и болезненный. Следовательно, могли являться призраки Рикши и призраки слуг с того света. Сколько платила им миссис Вэсингтон? На сколько часов она их нанимала?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 В ответ услышал то, что мне было хорошо известно. Но я выслушал до конца и возразил, что все это я слышал уже раньше и был бы счастлив услышать что-нибудь новое. Какой-то злой дух, очевидно, вселился в меня в этот вечер, потому что я, помнится, минут пять говорил с тем, что было передо мною, о самых обыкновенных вещах. «Болен бедняга или пьян, Макс, попытаемся отвезти его домой». Это уже не был голос «Миссис Вессингтон». Двое людей услышали мой разговор с пустым пространством и вернулись, чтобы посмотреть на меня. Они были очень добры и внимательны, и из их слов я понял, что они считают меня пьяным до последней степени. Я смущенно поблагодарил их, поскакал домой, и переоделся, и через десять минут был у маннерингов. Своё опоздание я объяснил темнотой и, выслушав упреки Кити, сел за стол. Под шум общего разговора я обратился с нежными словами к своей невесте.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 Господин с рыжими баками, который был представлен мне как доктор Хидзерлев, выразил желание ехать со мной вместе. Пока нам будет по пути. Я с благодарностью согласился на его предложение. Причувствие не обмануло меня. То было уже на своем месте, и как бы насмехаясь, блестело зажженным фонарем. Господин с рыжими бакенбардами тотчас же приступил к предмету, о котором, очевидно, думал на протяжении всего обеда.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 а вы обливаетесь потом и дрожите, как испуганный пони. Очевидно, у вас глаза не в порядке. Я должен определить, в чем тут дело. Едемте ко мне. Я живу у Блессингтонского Нижнего шоссе. К моему большому удовольствию Рикша, вместо того, чтобы следовать за нами, оставалось все время в шагах в двадцати от нас. Путь был довольно далекий, и я успел рассказать моему спутнику все, что уже рассказал вам. «Хорошо, вы испортили сегодня один из лучших моих рассказов», — сказал он, — «но я прощаю вам это за то, что вы испытали. Теперь слушайтесь моих советов и лечитесь. И если я вылечу вас, молодой человек, пусть это будет для вас хорошим уроком, чтобы в будущем держаться подальше от женщин и избегать неудобо варимой пищи». Рикша все время держалась на том же расстоянии перед нами, и мой рыжебородый друг —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 В конце недели после многократных исследований зрачков и пульса и строжайших предписаний относительно диеты и эмоциона, Хизерлев отпустил меня так же решительно, как начал лечить меня. Вот его напутственные слова. «Слушайте, я утверждаю, что ваше психическое состояние совершенно нормально, а это значит, что я вылечил вас от большинства ваших физических недугов. Теперь собирайте ваши пожитки и отправляйтесь снова ухаживать за мисс Китти».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 «Идите и посмотрим, будут ли у вас опять какие-нибудь желудочно-мозговые зрительные бредни. Я плачу сто рупий за каждый раз, когда вы увидите что-либо подобное». Через полчаса я был уже в гостиной Манерингов с Кити, наслаждаясь счастьем ее присутствия и сознанием, что то никогда больше не смутит меня своим появлением. Вполне уверенный в своем исцелении, я предложил прокатиться верхом и непременно вокруг Джакко.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 чтобы окончательно убедиться в своем полном выздоровлении. Лошади мычались, но при моем нетерпении, мне казалось, что они идут шагом. Кити удивляла мое буйное веселье. «Что это, Джек?» — воскликнула она. «Вы ведете себя как ребенок. Что с вами творится?» В это время мы были внизу конвента. Я только из удальства заставил моего Уэллера перепрыгнуть через дорогу, подзадоривая его рукояткой хлыста.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 И заклинал ее и сострадание ко мне поговорить с этим, сказать, что мы обручены, что ничто, даже смерть и ад не порвут узы, связывающие нас. И только Кити знает, что говорил, я еще в этом роде. Снова и снова страстно взывал я к ужасу в рикше, умолял понять все, что я сказал, и освободить меня от мучений, убивающих меня. Вероятно, между прочим, я рассказал Кити историю моих отношений с миссис Вейсингтон, потому что я видел выражение возрастающего внимания на ее бледном лице и в ее горящих глазах. «Благодарю вас, мистер Пансей», — сказала она наконец. «Этого вполне достаточно». Когда Кити вскочила в седло, я пытался удержать ее лошадь за уздечку, умоляя выслушать меня и простить. Вместо ответа я получил удар хлыстом по лицу. и слово или два на прощание которых даже и теперь написать не в состоянии это меня убедило и убедило правильно что кити знала все я повернулся к Рикше, а мое лицо горело удар хлыста оставил на нем громадную синевато багровую полосу тянувшуюся от рта до глаз я потерял уважение к себе А в это время подскакал хизер лев следовавший в отдалении за мной кити «Доктор», — сказал я, указывая на свое лицо, — «это расписка миссис Манеринг на увольнение меня в отставку, и я буду очень благодарен, если вы выдадите мне условленные сто рупий». Лицо Хизерлефа заставило меня расхохотаться даже в ту горестную минуту. «Я готов рисковать репутацией моей профессии», — начал он. «Не будьте глупцом», — проговорил я.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 Хизерляв сидел у письменного стола и внимательно наблюдал за мной. В первых его словах не было ничего ободряющего, но я был слишком подавлен, чтобы они меня взволновали. «Здесь ваши письма, которые вернула вам мисс Китти. Вы, молодежь, очень любите писать письма. В этом пакете что-то вроде кольца. При этом была приложена любезная записка от папаши Моннеринга, которую я взял на себя смелость прочесть и сжечь. «Старый джентльмен не особенно благосклонен к вам». «А Кити? спросил я с тупым равнодушием. «Судя по тому, что она говорит, пожалуй, еще более сердит, чем отец. По всей видимости, вы посвятили ее во многие подробности вашей жизни. Она говорит, что человек, поступающий с женщиной так, как вы поступили с миссис Вайсингтон, должен был бы убить себя из сострадания к своему полу. Горячая голова у девицы». Уверяет еще, что вы были в припадке Белой Горячки тогда на шоссе у Джакко. Говорит, что скорее умрет, чем встретиться с вами еще хоть раз. Я застонал и отвернулся к стене. Теперь вам предстоит сделать выбор, мой друг. Брак ваш, конечно, состояться не может. А манеринги не хотят поступить с вами слишком жестоко. Хотите вы, чтобы причиной разрыва была Белая Горячка или эпилепсия? К сожалению, но и замены, кроме разве наследственного помешательства, не могу предложить вам. Уполномочьте сообщить им. Вся символа знает уже о сцене на дамской миле. Ну, даю вам пять минут на размышления. Мне казалось, что за эти пять минут я прошел через самые нижние круги ада, куда дозволено ступить человеку, живущему на земле. И я видел себя блуждающим в темных лабиринтах сомнений, Несчастья и безграничного отчаяния. Какую из этих ужасных причин должен я выбрать? А Для меня это было не менее затруднительно, чем для Эфа. А наконец я ответил голосом, который едва узнал сам. Они проявляют ужасную щепетильность в вопросах нравственности. Скажите, что я согласен на эпилепсию, и передайте мой привет. А теперь дайте мне поспать еще немного. Оба существа мои соединились во мне.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 Хитер-лев сказал мне утром, что получил ответ от мистера Маннеринга, и что благодаря его, хитер стараниям о моей несчастной истории стало известно всем обитателям Симлы, которые очень жалели меня. — Это, пожалуй, больше того, что вы заслуживаете, — прибавил он любезно в заключение. — Хотя, впрочем, вы уже и так достаточно наказаны. — Ничего, в конце концов вылечим вас, головорез вы эткий». Я наотрез отказался лечиться. «Вы уже достаточно сделали для меня, старина», — сказал я. «Не хочу беспокоить вас больше». Я прекрасно знал, что ни хизерлев, ни кто другой не в состоянии снять бремя с моей души. Вместе с этим сознанием во мне росло чувство безнадежного и бессильного протеста против нелепости происходившего. Десятки мужчин поступают нисколько не лучше меня, и однако наказание их откладывается, по крайней мере, до того света,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 как только тени, созданные для того, чтобы мучить меня. От одного настроения к другому переходил я в течение семи томительных дней. Физически я креп, и, наконец, зеркало в моей спальне сказала мне, что я вернулся к своему прежнему образу и ничем не отличаюсь от других людей. Как ни странно, но на лице моем не было никаких знаков, пережитой мною борьбы. Оно было, правда, бледно, но не выражало ничего необыкновенного.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 Не быть среди себе подобных. Как завидовал я смеху Кули на Мальском проспекте, позавтракав в клубе, я пошел в четыре часа бродить по Мэлю со смутной надеждой встретить Китти. Около железнодорожной станции, черные с белым ливреи присоединились ко мне, и я услышал все тот же призыв мисс Вессингтон. Я ожидал появления призрака с того момента, как вышел на улицу, и был удивлен его опозданием.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 Так Китти с ее спутником и я с моим неразлучным призраком парами поднимались на Джакко. По дороге текли дождевые ручьи, сосен лила вода на скалы, как из струп на улице. Воздух был пропитан влагой. Два или три раза я ловил себя на словах, обращенных к самому себе, почти громко. «Я живой человек, Джек Пансей, живущий в Симле! В Симле!»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 Это было уже потому хорошо для меня, что на время отвлекло меня от Агнесы, и я не слышал ее призыва. Еще раз вскарабкался я по склону конвента на площадку, отсюда Кити и ее спутник поскакали галопом, и я остался наедине с миссис Вессингтон. Агнесса, сказал я, откинь вверх Рикши и скажи мне, что все это значит. Вверх бесшумно откинулся, и я очутился лицом к лицу со своей. умершей и погребенной возлюбленной она была одета в то же самое платье в котором я видел ее в последний раз живой в правой руке ее был тот же тонкий носовой платок а в левой тот же футляр для визитных карточек я должен был снова приняться за таблицу умножения ухватить с обеими руками за каменные перила дороги чтобы убедиться что все это существует на самом деле агнеса повторил я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 и вместе с тем чувствовал, что дальнейшее пребывание в ней убивает меня. Я уже знал, что мне предназначено умирать медленно и постепенно, изо дня в день А моей единственной заботой было принять это наказание как можно спокойнее. По временам я жаждал видеть Китти, с болью в душе наблюдал за ее флиртом с моим преемником, или, вернее, с моими преемниками. Но, в общем, она исчезла из моей жизни так же, как я исчез из ее.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 Августа 27 седьмого. Хизерлев неутомим в своих заботах обо мне. Еще вчера он сказал мне, что я должен послать прошение об отпуске по болезни. Просьба об отпуске, чтобы избавиться от компании призраков, ходатайствовать перед правительством, чтобы оно милостиво помогло мне переехать в Англию и избавиться от пяти духов и воздушной рикши. Предложение Хизерлева довело меня почти до истерического смеха, Я сказал ему, что буду спокойно ждать конца в симле, а я уверен, что он не за горами. Поверьте, я жду его прихода без всякого страха. Каждую ночь я мучаюсь тысячами измышлений о том, как я буду умирать. Умру ли я в своей постели прилично, как подобает английскому джентльмену? Или в одну из прогулок по Мэлю моя душа внезапно отлетит, чтобы навеки занять свое место рядом с ужасным призраком?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 «Ужасно идти навстречу приближающейся смерти, когда прожита едва половина нормальной жизни. Но в тысячу раз ужаснее ждать, как я жду среди вас, чего-то неизвестного и невообразимо страшного. Пожалеете же меня хотя бы за мои галлюцинации, потому что я знаю, вы не верите ничему из того, что здесь написано. Верно только то...» что если был на свете человек, доведенный до могилы силами тьмы, то этим человеком был я. По справедливости пожалеете также и ее. Потому что если верно, что женщина может быть убита мужчиной, то значит, и я убил миссис Вессингтон. И наказание за это преследует меня теперь.